Великая пустыня Держать правильное направление путникам помогали компасы, но и без них ребята знали, что едут верной дорогой. Старшая сестра так часто рассказывала Энни о своем путешествии с одноногим моряком, что девочке казалось, будто она уже побывала здесь. Это она сама в былое время чувствовала знойное дыхание ветра налетавшего из пустыни. Сама видела безобразные головы ящериц, прятавшихся в дюнах. Вот и лес, за которым начиналась великая пустыня. «Здравствуй, старый знакомец!» — весело воскликнула Энни. «Это из твоих деревьев дядюшка Чарли построил сухопутный корабль. Он и сейчас где-нибудь стоит на опушке, но мы его разыскивать не будем» правда, Тим? — Зачем нам корабль? — солидно отозвался Мальчуган. — Наши Цезарь и Ганнибал почище всякого корабля — и сухопутного, и водяного. К рискованному переходу через пустыню Тим и Энни подготовились основательно. В путь они решили отправиться на рассвете, по прохладе. Ребята наполнили фляги водой из ключика, найденного в лесу и так напились что у них чуть не лопнули животы перед выездом они облили друг друга и собаку водой с ног до головы путники надели темные очки с сетками чтобы предохранить глаза от мелкого песка и пыли чуя что-то необычное артошка с головой запрятался в мешок и хозяйка одобрила его поведение Конечно, песика тоже досыта напоили водой. Ребята были настроены серьезно. Исчезли из разговора обычные шутки. Сердца Энни и Тима бились учащенно. Те дни, что они провели в поездке до этого времени, казались пустяком в сравнении с тем, что их ожидало. Великая пустыня лежала перед ними торжественная и мрачная. В ее вековом безмолвии таилась угроза. Наконец дети встряхнули оцепенение. — Ну что же, надо отправляться, — сказал Тим. А сам подумал, что, если понадобится, отдаст не жизнь, не жалея об этом. — Да, оставаясь на месте, вперед не продвинешься, — как говорит мудрый Страшила, — согласилась девочка. По рассказам сестры, Энни знала многие изречения трижды премудрого правителя изумрудного города. Ребята поехали средним ходом. Скакать галопом было невыгодно. Копыта мулов подымут густые облака пыли, да и скакуны будут слишком глубоко увязать в песке. Животные потрусили неспешной рысой, но когда Энни через полчаса оглянулась, кромка леса чуть виднелось на горизонте. Мулы, заряжаясь на ходу, оставляли позади милю за милей, а у Энни в голове была одна главная мысль — как избежать страшных черных камней гингемы. От сестры Энни знала, что злая фея гингема задолго до смерти окружила волшебную страну обломками скал, наделив их, таинственной силой притягивать к себе все движущееся. У такого камня едва не остались навеки Элли и Чарли Блэк, потому что камень полонил сухопутный корабль и не отпускал от себя путников дальше, чем на сотню шагов. Моряк и девочка погибли бы в пустыне, если бы их не спасла ворона, как гикар. Это она. Отпущенная на волю, вернулась с кистью чудесного винограда, который сводил на нет силу камня. Конечно, за прошедшие годы волшебство камней могло прекратиться или ослабеть, но лучше было не рисковать. Выполняя наказ старшей сестры, Энни через каждые полчаса останавливала Цезаря и всматривалась вдаль через подзорную трубу. И вот после нескольких часов пути, когда солнце уже стояло высоко в небе и когда одежда ребят совершенно просохла, а сами они успели напиться воды раза по три, Энни заметила вдали черное пятнышко. — Вижу черный камень гингемы! — взволнованно воскликнула девочка. — Где он? Где? — отозвался Тим. Посмотрев в трубу, мальчик подтвердил, что в песках действительно чернеет колдовской камень. План, который помог бы перехитрить злое волшебство Гингемы, был разработан дома. Его придумала Элли. План был остроумен, но прост. Если два человека одинаковой силы тянут какой-нибудь предмет, например, стол в разные стороны, он не сдвинется с места. Элли велела ребятам проехать меж двух черных камней Генгемы как раз посередине. Один камень будет тянуть путников вправо, другой влево, и силой камней взаимно уничтожатся. Заметив первый волшебный камень, Энни и Тим свернули в сторону и тихонько ехали до тех пор, пока не увидели другой. Рассчитать путь так, чтобы он прошел посередине, казалось не слишком трудным. Наши всадники пустили мулов вскачь. Животные, не знавшие устали, помчались галопом, поднимая тучи песка. Но когда путники оказались между камнями, они почувствовали, что неведомая сила тянет скакунов и их самих влево, То ли они неверно определили середину и оказались ближе к левому камню, то ли его магическая сила была больше, Энни и Тим не знали. Однако они с ужасом ощущали, как злое колдовство Гингемы старается сдернуть их с седла. Энни, слабея, вдруг почувствовала, что не может держаться больше в седле и со слабым криком соскользнула на песок. К несчастью, она не упала, а встала прямо на ноги, и враждебная сила заставила ее, шатаясь, бежать навстречу гибели. Мул Тима был сильнее. Он уже почти вырвался из опасной зоны, но тут мальчик услышал крик Энни и увидел, что Цезарь мчится за ним с пустым седлом. Несколько секунд... Требовалось Тиму, чтобы спастись, но он не колебался ни мгновения. Энни в беде, Энни погибает. Тим с усилием повернул Ганнибала и подскакал к Энни. Он нагнулся и сильным рывком подхватил девочку на седло. Впоследствии дети не могли припомнить всех подробностей этих страшных минут, которые показались им вечностью. Они только сознавали, что мул бьется под двойной ношей, взрывая песок копытами, что он изнемогает в борьбе с чародейством. Но вот он, выигрывает дюйм за дюймом, фут за футом, ближе, ближе к свободе, и вот уже с победным ржанием великолепный скакун мчится на полной воле. Цезаря поймали, Но долго еще обессилевшая Энни ехала в седле Ганнибала, поддерживаемая товарищем. Когда девочка пришла в себя, она со слезами благодарила Тима, и мальчик, смущаясь и краснее, отбивался. — Ну, хватит! Ну, ладно тебе! Это же все Ганнибал! И вот черные камни-гингемы остались далеко позади. Мулы бодро бежали по сыпучему песку. В то время, как настоящие животные выбились бы из сил, механические мулы казались такими же свежими, как в первую минуту путешествия. Подняв головы, дети ясно разглядели снежные вершины кругосветных гор, поднимавшиеся за дальним горизонтом. Половина пути была сделана. И какая половина! Теперь можно было не торопиться. И путники остановились на привал. Тим и Энни ели через силу. Они все еще не могли опомниться от пережитой опасности. Зато они выпили очень много воды.